странно сказал жихарь боли нет а горе осталось только за него теперь и можно держаться он теперь и тело свое ощущал как то по иному кровь по нему ходила лениво медленно нехотя единственно по непонятной обязанности и смерти нет и живым назвать трудно словно не человек а кусок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 Так всегда перед концом света бывает, я знаю. «Я знаю, я видал», — передразнил его жихарь. «Ну и куда ты теперь своих мышей дурацких денешь?» «В печку брошу. Они мне не дают спать, норовят отгрызть кусочек». «Ага, додумался. Закопай лучше». «Так ведь шебуршиться будут, выкопаются».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 секретом которой Беломор все-таки поделился с обществом. Еще худо-бедно действовало, дурманило голову, позволяло на время забыть о происходящем. День и ночь гудело пламя под перегонным котлом. Мозголомку кузнец-акул даже не перегонял по второму, а тем более по третьему разу. Жбаны с мутным и вонючим первачом кабацкие служители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 признав тем самым его несомненное главенство и богатый опыт по спасению белого света от всяческих напастей. Пиром это назвать никак было нельзя, дружеским весельицем тем более. Мозголомка не брала одного и Артура. Он сидел по-прежнему бледный, но не опухший, не запущенный, в отличие от Лю Седьмого и Сочиняй Богатура,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 и вернувшийся в привычное для многоборцев состояние. Свои чудные, крутобокие гусли он каким-то высшим промыслом еще не успел расколотить ни об чью голову. Рабсодище на ходу складывал свежую песню. «Я люблю тебя, смерть. Я люблю тебя снова и снова. Если глубже смотреть, без тебя-то ведь тоже хреново».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 а того не знаете что на свете творится присекся струнный звон оборвались бессмысленные беседы и чего уж там такого творится чтобы мы не знали эр брат спросил ертур то и творится скоро того и гляди что косте в могилах запредает это он приврал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 Шевелится пепел, машет черными полупрозрачными крыльями и вроде бы даже кудахчет. На вольном воздухе повынесла из головушек хмель и потянулись мудрейшие с отважнейшими назад в кабак, чтобы не задумываться над происходящим. Кабак тем временем прикатился колобок. Он сидел на прилавке и надсмехался над кабатчиком Бабурой. собирай собирай денежки веди им счет глядишь на смерти насобираешь а что нахмурился кабачик может и прав колобок как ты княже мыслишь может какой из злодей похитил нашу смертушку а теперь подождет когда народ впадет в полное отчаяние да и потребует за нее неслыханный выкуп скажет давайте ка сюда все деньги сколько их у вас накопилось и ведь отдадим Рыдать будем, но отдадим. Предположение Бабура повергло собравшихся в большое замешательство, потому что жадин и злодеев на свете хватает с избытком. Правда, таких отчаянных, чтобы посягнуть на самая смерть, среди них не водится. «Начнем с того, что никакой смерти вообще нет», объявил Лю Седьмой. Люди загудели. «Ну ты сказанул, бедный монах! Кабы люди не мёрли, земле бы их не сносить!» Лю подождал, пока мудрые мысли иссякнут, и продолжил. «Есть только переход из одного состояния в другое. Всё сущее сменяет друг друга в неисчерпаемом многообразии, и всякая вещь возвращается к истоку. Но нынче всё стало не так.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 Смерть — это то, что отличает богов от людей. Она детям утеха. Она старым отдых. Она рабам свобода. Она должникам льгота. Она трудящимся покой. Никто от нее не уходил, не минул». «Слыхали уже!» — сильнее грома крикнул жихрь. «По сотому кругу идем!» «Без определения обойдемся. Коркисы-боркисы нашлись тоже мне».